Глава 15. Сраженные куда-то заспешили, прошептал лейтенант, осторожно заглядывая за пластиковую дверь парадного входа. Перезагрузка не скоро. Что за дела? Перезагрузка ни при чем. Сказав это, Бодряк посмотрел на меня. Понаблюдав за тем, как парочка топтунов скрывается за углом здания, я ответил. Мой дружок приближается. Чуют? Я его чувствовал, совсем рядом, может, пара километров. Злоба, замешанная на нетерпении, вечный голод с нотками предвкушения. Его эмоции можно сравнить с мыслями фаната, торопящегося навстречу звездой. Вот только спешил он не за автографом с обнимашками. — Вот отлично. Лейтенант, врубай маскировку, — скомандовал бодряк. — И это запросто, — обрадовался тот. — Шесть секунд, шеф. — Усё готово. — Выходим. Признаться, разницы я не заметил, что с маскировкой, что без нее. На нас была все та же камуфлированная форма. Единственное, что изменилось, зараженные, которые встречались на пути, завидев нас, вдруг меняли направление и улепетывали чуть ли не в припрыжку. Хороший дар. Мне бы такой пригодился. «Где он?» — спросил квас. Не тратя лишних слов, я указал на восток. Мой взгляд и сам жест говорили о том, что он совсем рядом. Бодряк меня понял. Придирчиво осматрив ближайшее здание, он скинул свой громадный рюкзак. Пожарский с готовностью его поддержал. «Дай нам связать его боем!» — произнес Квас, раскладывая на асфальте содержимое рюкзака. Топоры, ножи, болты для арбалетов, футуристического вида гранаты, свертки с непонятным содержимым — все это аккуратно раскладывалось у наших ног и никак не заканчивалось. Ребятки подготовились основательно. Кивнув словам Кваза, я поправил рюкзак и на всякий случай подготовил винтовку. «Надо бы ее почистить. Не дай стикс по две...» Мои мысли прервало совсем уже невообразимое. «Этого просто не могло быть!» Взгляд полный любви, безграничной преданности и легкой примеси страха так могло смотреть только одно существо. «Не может быть!» — почти прошептал я однако был услышан. «Что там?» — рядом встал бодряк с арбалетом наготове. В этот момент из-за угла здания выскочило маленькое юркое существо знакомой окраски. Прыг-скок! Я даже сообразить не успел, как пряник запрыгнул на руки и принялся вылизывать мой небритый подбородок. «Как? Я же тебя в стабе оставил!» «Ого! Так это же Йорк! вставил обалдевший Кваз. «Только странный какой-то!» Перекинув арбалет в другую руку, бодряк обратился к Пожарскому. «Слышь, мозгировщик, что за дела? Даже карманную собачку не смог обмануть». Лейтенанта это нисколько не смутило. «Ты что, не видишь? У них же связь. Хозяин питомец. А для остальных мы тройка развитых зараженных. Элитник, он показал на кваза, и два рубера». «Да», — протянул Пожарский, — «питомец-то непростой. Жемчугом, что ли, кормил?» Оба офицера озвучили очевидное. Песик уже не был тем няшкой, как бы его назвала одна из моих подружек. Морда слегка заострилась, клыки торчали чуть больше, даже смешные коготки на лапках приобрели крючковатую форму. Как бы смешно это ни звучало, но йоркширский терьер стал похож на хищника. — Только живчик, — ответил я. — Может, Милана? Хотя на кой черт ей это надо? — Пряник? Тот, наконец, оставил в покое мой подбородок и преданно заглянул в глаза. — Ты почему здесь? А как же Милана? Мы ведь договорились. Спать под балдахином, есть только деликатесы. Не забыл? Плохая собака. Пряник пристыженно опустил мордочку и даже попытался прикрыть глаза лапами. «Хе — Хе-хе, да понял он, не ругайся, — вступился за пса Пожарский. — Понял он. И что мне с ним делать? Как ты вообще до сюда дошел? Задав вопрос, я поставил пса на ноги. — Это Стикс, — констатировал бодряк. — Здесь, возможно, все. У собаки какой-то дар. Избавиться от нее легко, но ты этого не сделаешь. Слишком добрый. Так что развивай собачьи способности. — Ох, чую, бомба это! Однажды карманный питомец спасет тебе жизнь. — Квас прав. Я просто привык быть один, контролировать только свою жизнь. А тут лишняя ответственность. Икар — Нет, парни лучше с людьми. А вот пес пойдет со мной. Есть куда спрятать. Карманный все-таки. Напряглись все трое. Я даже не сразу понял, что это пряник. Размер со звучкой не вязались вообще. Чего это? Вопросил квас, поднимая арбалет. Дружок пришел. На три часа, ответил я щурясь. По-другому было не разглядеть. Марева, горячий воздух, с очертаниями твари, уродливая башка которая красовалась на уровне третьего этажа. Постояв секунду, Марьева двинулась на нас, но не по прямой. «Четыре!» — взгляд на пряника, и тот исчез в кармане. «Вижу!» — отозвался бодряк. «Огонь!» Никто не стал стрелять. Между нами и приближающимся Марьевым выросла стена огня. Да так быстро, будто нажали кнопку, и включился огромный экран. Не пахни жаром, я бы так и подумал ур х Твари не понравилось. Заскочив в пламя по инерции, она поспешила наружу и показалась уже в полной красе. Рост и основные формы не изменились. Все тот же гигантский урод, порождение воспаленного рассудка. Помимо же только приобретенных опален, я заметил, что монстр прихрамывает, а правая клешня, рукой или даже лапой этот ужас не назовешь, была скрюченной и меньше левой. «Спасибо, Мурке!» Тварь все еще колека. Пламя не только сбило маскировку, но и притормозило монстра. Выполнив свое предназначение, огонь иссяк, так же, как и появился, а пожарский, удовлетворенно кивнув, взялся за катану. «Ох, какой красавец! И вправду! Элита, элит!» — крикнул квас, отправляя болт в цель. Выпущенный снаряд вонзился в правое колено, и тварь взвыла, вновь удивляя меня частотным диапазоном. Несмотря на повреждения, монстр не изображал из себя мишень. Хромая на обе конечности, он довольно быстро приближался. И смотрел он не на своих обидчиков. Ненавидящий взгляд был направлен строго на меня. «Да что же я тебе сделал-то?» Подняв катану на манер самурая, Пожарский испарился, а Квас, не теряя времени, поднял второй арбалет. «Все, Кнут, спасибо! Удачи тебе на западе!» — крикнул он, полуобернувшись. «На что они рассчитывают?» Подразделение Стронгов не справилось, а тут всего двое. Хотя, что я о них знаю? Ни хрена. В любом случае, дядьки небольшие, значит, помощь предлагать не обязательно. Кивнув бодряку, я прыгнул по памяти. Спасибо, Господи, за услышанную молитву. Аминь. Отец Дионисий уже бывал в пекле, но не один, а в сопровождении так называемого крестного. Сервий. «Ангел» или «Порождение тьмы» — так он себя вел в зависимости от обстоятельств. Возможно, Сервий и был сам нечистый или, как минимум, его высший слуга. Отцу Дионисию, а в те времена крестоносцу, от этого было не легче. А человеки судят по делам его. Дела же Сервия говорили о многом. Сегодня он мог уничтожить целое людское поселение, а завтра — спасти ребенка или старика. Его крестный руководствовался страшной, только ему понятной логикой. Даже если отринуть Божьи законы, священник не мог такое представить. Что ценнее, несколько сотен человек или маленькая девочка? Многие или большинство не смогут ответить. Но сервий другой. «Если сегодня не убить сотню иммунных, завтра не появится тысяча», так он ответил крестоносцу. Что бы там ни говорил Стикс Сервию, отец Дионисий не понимал этого. Осуждал, но поделать ничего не мог. В конце концов он просто ушел. Ожидая погони и последующего наказания, сектанты просто так не отпускают. Однако сработала странная логика. Священника оставили в покое. А последняя встреча с крестным показала, что в нем заинтересованы Отец Дионисий не знал, как к этому относиться, и решил уповать на волю Господа. И ему виднее. Другая сторона, в которой заинтересован он сам, — это кнут. Молитвы были услышаны, Господь показал ему дорогу. Священник знал о способностях будущего проводника, подозревая, что не обо всех, но то не суть. Один из его даров — это чувствительность к вниманию, когда на него смотрят. Он об этом знает но если смотреть на кнута периферийным зрением, то есть не прямо, скорее всего, он не заметит. Отец Дионисий проверял это перед самим Горесом. В общем-то, видеть кнута не обязательно. Еще в начале знакомства священник привязал его нитью познания, одной из разновидностей метки. Нужно было лишь прикрыть глаза и мысленно пройтись по сиреневой полосе. Кнут будет в самом конце. Но это расходы, а силы и так невелики. Паразит, благодаря инъекции институтских, пребывал в неактивном состоянии. Отцу Дионисию приходилось использовать накопленные, внутренние, далеко не бесконечные резервы. Еще неделя, максимум 10 дней, и придется активировать эту нечисть, что делать нежелательно. Но это потом. Сегодня же священник ликовал. Кнут прошел мимо него, не заметив. Прошел совсем рядом. И, что не менее важно, его направление было верным. Еще раз поблагодарив Господа, Отец Дионисий отправился следом. Давно, в прошлой жизни, мне тогда было лет десять, может, одиннадцать, дядя, старший брат моего отца, решил взять надо мной шефство. В общем-то, я и так был на их стете по попечении. Матери давно не было, отцу уже год, а Артур стал потихонечку портиться. Все вроде хорошо, дома не обижают, в школе относительный порядок, Уроки я делал сам и даже посуду за собой мыл после второго напоминания. Практически идеальный сын, если бы не одно «но». Я стал на них злиться. Иногда не сдерживался, мог ответить односложно или даже грубо. Во взрослом возрасте я понял, в чем причина. обида за смерть отца, да и компания во дворе подобралась, как говорила соседка баба Маня, «оторви да выбрось» полуприблотненная гопота, состоящая из младших братьев и сестер-сидельцев. Их внимание подкупало. Мне они казались взрослыми, а это так круто. Надо ли говорить, что приходить я стал позже, с запахом табака, а иногда и алкоголя? — Не сцы, братан, все путем. Махни портвишок, да затянись, как в последний раз. Жизнь удалась, да? Тетя была женщиной ранимой, пускала слезу в тихомолку. Дядя же терпел недолго. Мужиком он был умным, не родной отец, но кровь та же. Не распуская рук и даже не ругая, он взял меня с собой на работу. Подождал окончания уроков, молча взял за руку и отвел в больницу. Дядя был из тех специалистов, что ставили самый точный, окончательный диагноз. Но больным было уже все равно, ведь дядя работал патологоанатомом. Труповед, труполог, некромант, так шутливо называли себя он и его коллеги. Меня как любителя почитать веселило последнее сравнение, но, как оказалось, теория, то есть дядины рассказы за ужином, и практика вещи абсолютно разные, можно сказать, несовместимые. Дядя наперел на меня белый халат, и мы отправились в подвал морга на его рабочее место. Нас ждали пятеро: ассистентка со задачным лицом, угрюмый милиционер и три трупа, свежих, как выяснилось позднее. «Начнем урок познавательной анатомии», — провозгласил дядя, став похожим на нашу биологичку. Как только он достал предмет, напоминающий электропилу, я спрятался за спиной ассистентки. «Вылазь!» — скомандовал злой родственник. «Твой папа не раз тут бывал и не прятался». Это подействовало. Папа для меня авторитет. Посмотрев на милиционера, который вдруг повеселел, я покинул убежище. Ассистентка вздохнула с облегчением. Через 30 секунд, когда дядя вскрыл часть черепа пожилого бородача, меня стошнило на ботинке. Утеревшись рукавом, я продолжал смотреть. «Папа смог, а сын не хуже», — твердил я себе. Оказалось, что это не самое страшное. Когда были вскрыты все три черепные коробки, дядя приступил к изъятию содержимого. Меня опять стошнило. Возмущенная воспитательным процессом ассистентка принесла мне стакан воды — видимо, чтобы было чем тошнить. Милиционер же на чужие мозги вообще не смотрел. Его внимание было приковано ко мне. Не знаю, на что он рассчитывал, на то, что я сбегу, ну, или просто упаду без памяти. Не дождался. Бледнее, потея и регулярно утираясь, я продолжал смотреть. Затем была лекция. Дядя объяснял и показывал разницу между мозгами пенсионера, умершего от обширного инфаркта миокарда, и алкоголика, которому нет и сорока. Разница была заметной, а уж мозг курильщика травы отличался от первых двух далеко не в лучшую сторону. В общем, я узнал много нового, правда, не понимал, для чего эти знания. На другой день я сделал всю домашку, не выходя из школы, прочитал несколько параграфов по истории и литературе, а когда надоело, принялся за подсчет ворон из окошка школьной раздевалки. Это продолжалось до тех пор, пока меня не выгнала уборщица. Сначала с раздевалки, а затем из школы. Родственник ждал меня в Бобике вместе с милиционером дядей Лешей. Пришлось смириться и отправиться на следующий урок. Сегодня мы сравнивали размеры и свойства печени разных слоев населения. Блевать я перестал на третий день, а на четвертый пришел сам. Через две недели мне было разрешено брить клиентов – взвешивать внутренние органы и даже заполнять журнал. А спустя месяц, накануне летних каникул, дядя ждал меня у дверей морга. Когда я поздоровался и хотел зайти внутрь, он поинтересовался, нравится ли мне такая работа. Я признался, что не особо, но выбор то нет. «Выбор есть всегда», — так он и сказал. «Даже в одиннадцать лет решать только тебе. Ты мог бы рассказать тете, она бы это прекратила». А если бы пожаловался в школе, меня бы наказали, вплоть до увольнения. Ведь мои действия незаконны. Но ты этого не сделал?» Я не знал, что ответить. В морге мне не нравилось, но и жаловаться я тоже не привык. К тому же дворовые друзья неожиданно стали бывшими. И дело не в том, что Артур с их слов сначала скурвился, а потом стал ментом. Нас частенько подвозил дядя Леша, а он, между прочим, капитан милиции. Дело в другом. Теперь я смотрел на них другими глазами. Все те же пацаны и девчонки, но запах. Как только они попадали в поле моего зрения, появлялся запах из морга. Уж не знаю, чего хотел добиться дядя своими радикальными методами, но определенный результат они возымели. Месяц среди трупов, которые далеко не всегда были взрослыми людьми, подростки, мальчишки моих лет, причины смерти большинства из них естественными не назовешь. Алкоголь... Наркотики, разборки показали обратную сторону. Следующее мое посещение морга состоялось через 20 лет. Я забирал дядю, умершего от аневризмы. Старый, суровый воспитатель по воле судьбы или еще кого-то попал на стол в своем же заведении. Много что изменилось в том подвале за прошедшие годы. Оборудование, люди. Но одно осталось неизменным незаглушаемый запах легкого разложения. Спустя еще десятилетия и несколько месяцев на стиксе я понял, что тот запашок — всего лишь приятное амбре с вкраплениями антисептиков. «Пекло» — нет, это название не подходит. Раньше у меня возникали ассоциации с огнем и котлами, переполненными вопящими грешниками, но, попав в местный филиал, я избавился от иллюзий. «Тухляк на завтрак» — Обед и сон на полглаза — одна бесконечная выгребная яма. Черти есть, это да, парами, тройками и целыми стадами. А вот грешников, кроме себя, я никого не наблюдал. Как расстался с теми охотниками на суперэлиту, прошло три дня. Сколько пройдено, неизвестно. Указатели врут, а спросить некого. Не рубер уже с литниками беспокоить. Город сменялся городом, иногда для разнообразия райцентром, но в целом тенденция не менялась, их словно специально через 2-3 километра натыкали. В первый раз я выдохся на 14-м по счету кластере. Так и прыгал с крыши на крышу, благо видимость хорошая. Светило солнышко, урчали разочарованные монстры. Признаться, я уже решил, что так будет всегда. Так и допрыгаю до красной точки. Но Стикс меня остепенил. Слабость пришла неожиданно. Раз — и дикая головная боль со всеми вытекающими. Я только присесть успел, решив тем самым две задачи — спрятаться от глаз и не удариться при падении. Мир потускнел, и последнее, что я вспомнил перед провалом в пустоту, — это слова Клепана. «Ходи, как мышь!» Разбудил меня мокрый язык и тихое, едва слышное поскуливание. И это был не какой-нибудь приблудный пес, чудом оказавшийся на крыше, а именно пряник. Как он это сделал, для меня так и осталось загадкой. Ведь точно помню, что не выпускал. На дворе была ночь. Яркие звезды подсвечивали парапет и строение лифтовой шахты, а главное — абсолютная стоячая тишина. Отстранив повеселевшего пряника, я подполз к парапету и аккуратно глянул вниз. Разгромленные витрины, перевернутые и, похоже, сгоревшие автомобили — все, что я смог разглядеть под светом звезд. Ни людей, ни монстров. Я тогда решил, что зараженные все подъели и свалили на соседний кластер. Но пес успокаивался, схватился зубами за штанину и потянул в сторону шахты. Дар молчал. Никто нас не видит. Значит, стоило об этом подумать, как завоняло кислым. Перезагрузка. Рядовое явление для Улья. Главное в этот момент находиться по ту сторону кисляка. Иначе безумие или смерть. Эти варианты меня не устраивали и дара, способного противостоять влиянию обновления локаций, не наблюдалось. Поэтому, спрятав пряника в карман, я побежал на противоположную сторону крыши. Поблескивающей водной глади хватило, чтобы засечь берег реки. Я тут же прыгнул и угодил в кусты, поломал несколько веток и шмякнулся прямо на задницу, отбив при этом копчик. Матерную тираду пришлось прорать мысленно, и так нашумел. Однако или стикс на меня забил, или ближайшие зараженные решили вздремнуть, но никто не прибежал и не стал рвать меня на части. Чудо какое-то. Ждать пришлось недолго. Туман сгустился, посверкало, погремело, и все рассеялось. Подождав для порядка несколько минут, я вернулся на знакомую высотку. Зная, что есть несколько часов относительного покоя, я забрался в самый дальний угол между вентиляционными шахтами. Прежде чем завалиться спать, я выпустил пряника и скормил ему красную жемчужину. «Однажды карманный питомец спасет тебе жизнь!» Так закончился мой первый день в пекле, или, скорее, в выгребной яме.